Глава девятая. Для кого работает таргетолог? Когда-то ты поставила перед собой задачу, во что бы ты ни стала, создать свой успешный проект, который будет приносить доход не меньше, чем основная работа. Вначале ты активно искала себя, и каждый месяц твоя страничка в интернет преображалась. Сначала на ней ежедневно появлялись перчатки ручной работы с ажурным кружевом, стразами или тонкими цепочками, потом вязаные купальники, похожие на цветастую шапку Боба Марли, а после фенечки родом из детства. Ты упорно делала попытки продать свои изделия, но ничего не получалось. Однако это ни на миг не остудило твой пыл и не останавливало на пути к цели. Ты работала над визуалом, Старательно писала тексты. И лишь один вопрос ты себе так и не задала. Кому все это нужно? Прежде чем вкладывать силы, время и деньги в продвижение своего товара и услуги, нужно разобраться, кто должен его покупать. Только так вы сможете подстроить продажу под нужды именно этих людей. Их потребности станут для вас вдохновением, их образ жизни подскажет, как выстроить с ними коммуникацию. и каким сделать путь к покупке. Чтобы грамотно подобрать критерии, по которым вы сможете объединять своих потенциальных покупателей, вы можете проанализировать свою историю, вспомнить, почему вы начали заниматься тем, чем занимаетесь, что искали и нашли в профессии, что для вас в вашем деле ценно и важно. Пообщаться с реальными клиентами, если они у вас уже есть. Найти потенциальных или уже состоявшихся клиентов ваших конкурентов и поговорить с ними. Побывать на оффлайн-мероприятии, где люди покупают аналогичный продукт. Тематические выставки, конференции, понаблюдать за ними, опросить. Прямо сейчас предлагаю вам поставить аудиокнигу на паузу и описать подробно, кто и почему мог бы покупать ваш продукт. Глубоко прорабатывать целевую аудиторию удобно с помощью составления аватара представителя целевой аудитории. Аватар — это глубокое описание личности одного человека из всей целевой аудитории. Это его идеальный портрет, который поможет понять, кому именно вы собираетесь продавать, кому нужно адресовать свои рекламные послания, на кого настраивать таргет. То, что аудиторию проще всего сегментировать по полу возрасту, понятно. Это определяем первым делом. Вот список характеристик и вопросов, которые вам необходимо заполнить, чтобы нарисовать своего потенциального клиента. Пол клиента, возраст, место жительства, семейное положение, количество детей, Образование, профессия, сфера деятельности, уровень дохода, место работы, основные интересы, хобби, дополнительные интересы, о чем читает в интернете, когда есть свободное время. Где он бывает в интернете, что он там делает? Какая проблема, связанная с вашим продуктом, есть у вашего клиента? Что он не умеет? Чего ему не хватает? Точка А, в которой он находится. Опишите, как эту проблему может решить ваш продукт. К какому результату может прийти клиент, используя ваш продукт? Точка Б, в которую придет клиент. Чего на самом деле хочет клиент, когда раздумывает о попадании в точку Б? Какие шаги нужно сделать клиенту чтобы достичь этого результата опишите от трех до пяти шагов какие возражения могут быть у клиента когда он думает о покупке вашего продукта что его останавливает от покупки у вас перечислите как можно больше вариантов какие страхи могут быть в голове клиента насчет продукта какие эмоции Испытает этот клиент, когда получит результат, придет в точку «Б» с вашей помощью. Какие дополнительные выгоды получит клиент от покупки вашего продукта? Что хорошее произойдет еще, помимо первоначального результата? Какой результат использования вашего продукта может расстроить клиента, чего бы ему не хотелось? Что может помешать клиенту воспользоваться вашим продуктом после покупки? Кто может повлиять на решение вашего будущего клиента о покупке? К кому он прислушивается и почему? А дальше ответьте на вопросы. Зачем этому человеку нужен ваш продукт? На какие триггеры он реагирует? Как воспринимает информацию? какие факторы принятия решения имеют значение, что для него важно, как привык решать проблему до появления в его жизни вашего продукта, что готов сделать прямо сейчас. Этот список вопросов можно адаптировать под любой бизнес. Дослушали. Впечатляет, правда? Наверное, сейчас вы закрыли лицо ладонями и тихо прошептали... уф я никогда не смогу так много написать я совсем не знаю какими могут быть мои клиенты спешу вас успокоить глобальная работа которую вы себе нарисовали на самом деле не так страшна мир не стоит на месте и на сегодняшний день не обязательно на сто процентов прописывать аватар клиента в обиход интернет-маркетинга прочно вошли такие понятия как лук -like» и лайк и яндекс скрипта Эти технологии позволяют осуществлять поиск в автоматическом режиме аудитории по поведенческим факторам. Но чтобы можно было начать этот поиск, нужна исходная база потенциальных клиентов. Если она у вас есть, замечательно. Если нет, сделать ее не так сложно, как кажется. Вы сможете, если будете действовать системно. Для этого мы сначала запускаем рекламу по интересам или используем парсинг аудитории. Отставить панику, новобранцы, вскоре у вас появится четкое понимание и представление о том, кто такой ваш заказчик. А пока пофантазирую и покажу симпатичный и очень подробный пример. Он сделает вашу работу над определением целевой аудитории проще. Людмила скучала в декрете, поэтому стала искать себе увлекательное творческое занятие. С детства она была бойкой и хваткой, знала цену деньгам и умела доставать их словно из воздуха. Вместо предпринимательской жилки у нее был настоящий фонтан способностей и целое море энергии. Общительная и яркая, Люда быстро стала лидером среди мамочек во дворе. Она всегда катила коляску на шаг впереди. Однажды ей в голову пришла отличная идея, Что, если объединить ее предпринимательский дар и новое положение? Люда решила открыть магазин одежды для беременных и кормящих мам. Началась распространение кофточек с секретными молниями среди подружек, но быстро поняла, пора расширяться. Люда глубоко вдохнула и написала на своей страничке в соцсети «Продаю одежду для молодых мам, кому-то нужно?» Так нашлись первые заказчики. Конечно, объемы пока были скромными, но девушке стало ясно – здесь можно продавать, главное понять, как. Люда стала читать странички экспертов в продвижении, подписалась на мам-блогеров, чтобы оставлять комментарии под их постами и привлекать внимание аудитории. Платная реклама тоже была в ее плане действия. Когда проект встал на ноги, Люда задумалась о Таргете. Как здорово, что нужное объявление так быстро возникло перед ее глазами. Если вам нравится работать с предпринимателями, которые ориентированы на продажу товаров для молодых мам, вы можете ориентироваться на подобное описание. Пол женский. Возраст от 25 до 35 лет и старше, реже немного моложе 25. Место жительства. Страна, город, округ, район — не имеет принципиального значения, так как вы работаете удаленно. Но комфортнее, если ваш клиент будет из одного часового пояса с вами, чтобы графики труда и отдыха у вас хотя бы примерно совпадали. Это поможет избежать нервных ситуаций и конфликтов. Семейное положение. Замужем. Количество детей. Один, два, реже три. Образование высшее. Профессия, сфера деятельности. Менеджер или руководитель среднего звена в декрете. Предприниматель – самозанятая. Уровень дохода – от 50 до восьмидесяти тысяч рублей на человека. Реже – выше. Место работы – офис, фриланс. В данный момент в декрете работает из дома, иногда из кафе. Основные интересы – хобби. Саморазвитие – спорт, творческий досуг с ребенком. Продвижение в соцсетях. Дополнительные интересы. То, что клиент изучает, о чем читает в интернете в свободное время. Маркетинг, брендинг, полезные советы о воспитании детей, рецепты простых и быстрых блюд. Где бывает в интернете, что там делает, на какие паблики подписан клиент, является ли он активным комментатором или просто потребляет контент и так далее. Подписано на блогеров-экспертов в продвижении. и на мамочек-блогеров. Какая проблема, связанная с вашим продуктом, сейчас есть у клиента? Что он не умеет, что у него не выходит, чего ему не хватает? Хочет получать клиентов, но не знает, как это сделать. Знает про таргетинговую рекламу, но не умеет ее настраивать. Терпеть не может заниматься таргетом, хотя разбирается. слишком много времени проводит в соцсетях, много занимается привлечением клиентов, не находит времени на себя и ребенка. Как эту проблему может решить ваш продукт? Обеспечить поток клиентов с помощью таргета. Настроить успешные рекламные кампании. Взять на себя технические моменты, неприятную часть работы над проектом. Освободить время для себя и семьи. К какому результату может прийти клиент, используя ваш продукт? Получить первых клиентов, получить регулярный поток заказов, освободиться от энергозатратного дела, получить дополнительное время для более важных дел, обрести баланс между успешным бизнесом и семьей. Чего на самом деле хочет клиент, когда думает об этом результате? Добиться успеха в бизнесе. Зарабатывать на своем деле столько, чтобы обеспечить себе и своему ребенку достойную жизнь в любой ситуации. Получать удовольствие от работы на себя. Все успевать. И работать, и проводить время с близкими. Не выходить из декрета после окончания срока выплат пособия. Какие шаги нужно сделать клиенту, чтобы достичь этого результата? Понять, что клиенты не придут к предпринимателю сами. Определиться с тем, что для успешного проекта нужна реклама. Сделать ставку на таргетинговую рекламу. Найти специалиста, который вызовет доверие. Протестировать совместную работу в течение месяца. Продлить услугу еще на месяц или оформить долгосрочный договор. Какие возражения могут возникнуть у клиента при попытке купить ваш продукт? Что может его остановить? Какие страхи? касательно вашего продукта, могут быть у клиента. Ощущение, что услуга может не подойти. Стереотип. Молодые мамы не верят рекламе, им нужны рекомендации друзей, знакомых, любимых блогеров, звезд эстрады. Отсутствие гарантированного результата в подписчиках, заказах, конечном заработке. Недоверие к вам как к специалисту. Количество потраченных денег. А что, если того, что вы определили, не хватит для результата? А еще таргетолог может слить бюджет. Необходимость давать доступ к личному кабинету. Какие эмоции испытает клиент, когда получит результат с вашей помощью? Клиент будет рад и горд собой, ведь это он построил систему и нашел нужных людей. Клиент станет уверенным в себе и в своем проекте. Какой результат использования вашего продукта может расстроить клиента? Таргетолог уделял мне мало внимания, ничего не объяснял. Таргетолог не отвечал на сообщения по несколько дней, не отключал и не включал вовремя рекламные кампании. Таргетолог потратил бюджет, но не привел потенциальных клиентов. Трафик с рекламы шел, людям было любопытно. Они оказались не готовы покупать. Что может помешать клиенту воспользоваться вашим продуктом? Кто может повлиять на решение вашего будущего клиента о покупке? Мнение супруга, о цене услуги и квалификации эксперта. Рекомендация знакомого блогера, мастера продвижения. Может передумать сама, запаниковать из-за того, что нужно вложить много денег. Детализировать это описание можно достаточно долго, Уверена, пока вы слушали, вам тоже было что добавить. На какую нишу бы не упал ваш взгляд, подобное описание вам понадобится для настройки рекламы на своих потенциальных клиентов. Что вам интересно? Сфера красоты? Женская психология? Блогинг и путешествия? Дерзайте! Составьте описание представителя своей целевой аудитории.